истории. Как султан разрушил боевое братство. В 1440 году венгерские аристократы в разгар междуусобного конфликта в своей стране пригласили на престол правившего в Кракове уже шесть лет молодого короля Польши Владислава III Ягеллона, ожидая от него помощи в возвращении забоеванных султаном Мурадом II земель. Владислав дал обед спасти Европу от исламской угрозы. В 1443 году начался очередной этап крестового похода, вошедшего в историю как Варнинской. Решение о его проведении приняли четырьмя годами ранее во Флоренции, где была заключена уния между западной и восточной христианскими церквями. Поначалу крестоносцам сопутствовала удача, И после нескольких поражений султан даже попросил о десятилетнем перемирии. Папский легат в Венгрии, кардинал Джулиано Чезарини, уговорил Владислава III воспользоваться этим обстоятельством. Под началом трансильванского воевода Яна Шахуньяди была снаряжена 20- или 30-тысячная армия. Под знаменами папского войска собрались польские, литовские, венгерские, хорватские, вассалы короля, а также отряд чешских наемников-гуситов, состав которого входили и русинские войны. У крепости Никопол к армии присоединилась Валашская конница. В походе участвовали также рыцари Тевтонского ордена, венецианская пехота и дружина из Боснии. Южнее Дуная к предприятию примкнули ополченцы под командованием сына последнего царя независимой Болгарии Фружина. Местное население встречало освободителей настороженно, поскольку крестоносцы, по обыкновению, занимались поборами и грабежами. Мурат II сделал контрход в подкрепление к размещенным в Европе силам, перебросил из Малой Азии На генуэльских кораблях 50-тысячное войско. На рассвете 10 ноября 1444 года противники сошлись к западу от Варненского леса, неподалеку от морского побережья. Войска султана атаковали растянувшиеся на 3,5 километра боевые построения неприятеля, но крестоносцы смогли потеснить врага на флангах. Разгоряченный Владислав а было ему всего 20 лет, во главе отряда поиской тяжелой конницы попытался пленить Мурада II. Но у шатра султана один из янычаров изловчился и отсек королю голову. Это решило исход сражения. Победители потеряли почти вдвое больше солдат, чем побежденные. Около 20 тысяч человек, но нанесли неприятелю жестокое поражение. Надежды на то, что Болгария вернет независимость, а османы будут изгнаны из Европы, не оправдались. Остатки армии крестоносцев бежали. Доспехи и тело короля Владислава, посмертно прозванного Варненским, польская Владислав Варненский, так и не отыскали. Его голову залили медом и отправили ко двору султана. поле Варненской битвы теперь застроенном многоэтажками микрорайона Младост. О проигранном христу любимым воинством сражений напоминает парк-музей боевого братства, в котором в 1930-е годы поверх обнаруженной археологами фракийской гробницы построили символический мавзолей Владислава III. Так называемое боевое братство рассматривается создателями экспозиции как Совместная борьба сыновей европейских народов против османской экспансии. В Морзолее установлены 9 современных государственных флагов, включая украинский, болгарский, словацкий, хорватский и румынский. О псах-рыцарях, венецианцах, литовцах, и итало-французской гвардии из Папской области, который командовал павший в бою кардинал Чезарини, ничего не сказано. О доблести врага Мурада II напоминает султанский командный пункт на невысоком холме. Еще один фракийский курган, с которого открывается вид на сосновый бор вокруг и жилую застройку вдалеке. Камень с резной надписью на турецком все равно ниже поднятого над мавзолеем животворящего креста. Через десятилетия после Варненской битвы османы покорили Константинополь. Болгария небогатая страна, но всем своим гражданам без исключения она дает возможность вытянуть счастливый билет. В разных болгарских городах я видел залоговые кассы. Это подобие ломбарда, где взамен золотого украшения или фамильного столового серебра можно получить краткосрочный заем, понятно, что под грабительские проценты. С этими легко доставшимися деньгами Велик соблазн отправиться в один из многочисленных и горных залов, с вечера до утра зазывающих простаков яркими огнями и пышными названиями вроде «Империя» и «Монте-Карло». Расчет сделан на то, что за зеленым сукном или за рукоятью однорукого бандита каждый быстро станет богатеем. К тем, кто ищет другой перспективы, обращены призывы агентов по трудоустройству. Work and travel in USA. Государство старается как может обеспечить своих граждан работой. Почти все пункты пропуска куда бы то ни было, все кассы, парковки, общественные туалеты управляются не автоматами, а живыми людьми, и даже если у входа в WC установлен турникет, то к нему для верности приставлен военный пенсионер. Симпатичный Созопол сопротивляется натиску глобальной цивилизации, в отличие, например, от самого пафосного болгарского морского курорта Несебыра, который уже сдался на милость всемирной туристической орды и отполировал свои византийские храмы до глянцевого состояния. А в Созополе по-прежнему топят деревом, и этот смешанный с солью морского ветра терпкий запах Ничем не перебить, не перепутать ни с чем. Когда оказываешься в таких элегических местах, да еще в пересменку времен года, да еще после дождя и под крики чаек, думаешь Эх, бросить бы все и обосноваться вот в этом доме! На перекрестке улицы Морские скалы и улицы Буревестник, но это пустые мечты. Выпадет такой шанс. Наверное, только отпускную неделю здесь и выдержишь. Русская жена Коста-моряка Ирина содержит свой дом в хирургической чистоте и в свободное от хлопот время собирает фигурки, статуэтки и портреты осликов. В этой коллекции тысячи животных экспонатов из разных стран. На полках в гостиной расставлена половина, остальные в коробках дожидаются окончания ремонта на кухне фарфоровые, металлические, керамические, тряпичные, деревянные и остальные ослики заняты кто чем. Некоторые обнимаются, пьют пиво или вино, один танцует сиртаки, другой бренчит на пианино, третий понуро грустит. Видно, что болгарские ослики вовсе не самые упертые. Но, может быть, самые непокорные? Разглядывая выставку Ирины, Я вспомнил о другом культурном проекте глобального охвата. Российский режиссер Анатолий Васильев создает международную, преимущественно на библейском и итальянском материале, энциклопедию «Ослиной жизни», монументальное кино «Осино» из десятка поучительных философских эпизодов. Васильев утверждает, кослу следует относиться как к персонажу ветхозаветному, И я уверен, что и в Созополе тоже так считают. Когда Ирина жалуется на засилье русских туристов, Коста добродушно ворчит. — Ну вот приедут американцы. Будет все то же самое, только на английском ты ничего не поймешь. То же самое. Это сплошной туристический переполох с мая по октябрь и сплошное тихое запустение с ноября по апрель. На первые дни этого апреля выпало вербное воскресенье, и некоторые, встреченные мною на городских улицах, девушки держали в руках гибкие зеленые ростки. Туризм еще не расконсервировался, но уже наливался соком, как почки вербы. Старый город Созопол и внешне устроен на старый лад. Верхние этажи домов здесь, как и много где в Болгарии, Обшивают деревом. Эта техника называется рыбья кость. Темные дощечки из горного дуба скрепляют и сшивают так, чтобы они лучше удерживали тепло и меньше пропускали влагу. Первые этажи таких домов раньше были нежилыми. Приземьей держали скот и хранили утварь. Теперь эти помещения тоже, как правило, к услугам иноземных гостей. Неопытному путешественнику, правда, вся болгарская деревянная архитектура кажется примерно одинаковой. Но знатоки объяснят, что найти отличие нетрудно. Для Пловдива, скажем, характерен так называемый симметричный дом. Второй этаж слегка нависает над первым. Третий этаж, если он есть, слегка нависает над вторым. Крылья широко распахнуты налево-направо. Часто фамилия владельца такого старого симметричного дома, продавца или купца, выдает его греческое, армянское, либо турецкое происхождение. Признаться, эта спецификация не очень убедительно. Кажется, в Стамбуле мне попадались стамбульские симметричные дома. В Охриде – охридские симметричные дома, да и Созополские в своей симметрии ничем не хуже. Главное гражданское строение исторических кварталов этого городка — добротный трехэтажный особняк XIX века на Крутом берегу. Бывшая школа без национальных архитектурных признаков, оконные ставни смело раскрыты в морскую даль. В старую школу когда-то давно ходили Коста и Христо, а теперь она превращена в художественную галерею, Тоже, наверное, с аттиком над чердаком. Но не поверишь, экспозиция вне сезон закрыта. Объявление обещает выставку работ болгарских и иностранных маринистов, собранную профессором Александром Мусафовым. Уверен, что когда-нибудь витрины и запасники этого Созополского музея пополнят тысячи осликов из коллекции Ирины. Дети Балкан. Васил Левский. Болгарский Христос. Современная болгарская идентичность основана на традициях борьбы за освобождение, как принято здесь говорить, от турецкого рабства. Вдохновители этой борьбы в Болгарии называют апостолами. Главный апостол, чистоту помыслов и авторитет которого не один местный историк, Да ни один болгарин вообще не решится поставить под сомнение Васил Левский. Деятельность Левского превратила его образ в сакральную, ценность национально-освободительного движения. Читаю в одной из биографий. Заложенные Левским принципы стали высочайшим достижением революционной мысли, предпринятая в 1990-е годы группой церковных иерархов, Попытка объявить Левского православным мучеником окончилась неудачей. Но культ этого борца за счастье народа близок в Болгарии к религиозному. Васил Левский, Кунчев, родился в 1837 году в городке Карлизаде. Теперь Карлова в Центральной Болгарии, известном производством розового масла. Получил религиозное образование. В 19-летнем возрасте подстригся в монахи, под именем Игнатий. Рукоположен в сан Иеродиакона, стал певчим местного храма Святой Богородицы. В 1862 году под влиянием национально-освободительных идей примкнул к подполью, участвовал в деятельности формировавшихся в Сербии Румынии болгарских вооруженных отрядов. С 1864 года сосредоточился на революционной борьбе, сложил в себя духовный сан, Остриженные волосы Левского хранятся в музее в Карлове. Приобрел известность под псевдонимом Левский, Львиный. Это одна из нескольких десятков вымышленных фамилий Кунчева. Назначен знаменосцем отряда Панайота Хитова. Однако убедился в бесперспективности диверсий против османских властей из-за границы и вернулся на родину, чтобы работать над организацией сети конспиративных ячеек стал идеологом антиосманской борьбы, активно участвовал в создании повстанческих центров. Не считая болгарских христиан готовыми к вооруженному восстанию, проводил планомерную воспитательную работу с населением. Апостол, фанатик идеи, призывал товарищей по борьбе опираться на собственные силы, не полагаться на помощь России. Рассматривал проблемы Болгарии в региональном контексте, Мечтал об образовании демократической, святой и чистой республики и объединении народов Балкан в Дунайской Федерации. Допускал использование террористических методов для финансирования борьбы, в том числе против национал-предателей. Осенью 1872 года группа боевиков по главе с Димитаром Обштим как подчеркивают болгарские историки вопреки приказу Левского, совершило нападение на османский почтовый конвой, перевозивший крупные денежные средства. Общий был задержан полицией и выдал сообщников, раскрыв структуру подпольной организации. Через несколько месяцев арестовали Левского, и в феврале 1873 года он был повешен в пригороде Софии. Казнь 35-летнего апостола дезорганизовала подпольное движение и превратила Левского в икону сопротивления. В Болгарии ему поставили более ста памятников. Самый красивый в Карлове. К ноге статуи жмется могучий лев. В 20 веке интимные подробности биографии апостола не обсуждались. Считалось, что кроме борьбы Левский ничем не интересовался. По воспоминаниям товарищей Он был аскетом и не имел вредных привычек. Этот мессианский образ во многом остается таковым до сих пор, что подтвердил и снятый в 2015 году биопик «Дьякон левской в котором скупо прорисован платонический роман апостола со скромной болгарской красавицей Евгенией. В 2017 году в Болгарии отметили 180-летие со дня рождения Левского в самом продвинутом софийском книжном магазине «Гринуич», сочинением «Апостола» он оставил дневниковые записи, под его именем изданы документы и методические разработки подпольного движения, и сочинением «Олевском» отведен целый стеллаж, десятки названий, сборники стихов и романы, биографии и воспоминания. Особенно мне понравилась книга с заголовком «Первый после Бога». Великотырного, как бы дважды главный град. После восстановления в 1878 году государственной самостоятельности именно здесь, в древней столице Второго Болгарского царства, торжественно оформляли вновь обретенную государственность. Подчеркивая это обстоятельство, коммунисты столетия спустя переименовали город из просто Тырного в Великотырного, еще и для того, чтобы надежно не путать его с Малкотерновым, что у границы с Грецией. Отсюда, из крепости Царевец, правили страной монархи династии Осенний, причем наверняка полагали, что это владычество будет вечным, ведь именно они положили начало болгарскому морскому флоту и научились чеканить болгарскую золотую монету. В социалистических блокбастерах Ивайло и Калоян Снятых примерно в год моего рождения, я видел, как высокие, толстые стены царевца безуспешно осаждали плохие парни и успешно штурмовали парни хорошие. Вскоре, после окончательного падения крепости, в результате трехмесячной осады в 1393 году в Болгарии началось серьезное турецкое рабство. Глазея на остатки былого величия с террасы ресторана Цар Асен Я пытался представить себе, как вон, к той твердыне византийцы представляли лестницы, как османы лупили тараном вакованные железом ворота, а болгары сверху поливали врагов кипящей смолой. Крепость Царевец, руины дворца, фундаменты 22 православных храмов и почти 500 иных строений, сознанием дела раскопаны и законсервированы на Патриаршем холме. Это самая шапка царевца. Три десятилетия назад на старом фундаменте построили храм Вознесения в византийском стиле. Художник Теофан Сокеров расписал стены и купола современными фресками со скорбными и суровыми ликами осеней. Сидишь снаружи на лавочке под крестом, наслаждаешься солнышком, любуешься тырновской панорамой. Еще лучше – поможет понять, как Болгария цвела 800 и 700 лет назад мультимедийный центр царев-град Тырнов с парадом восковых фигур и иными причиндалами неподалеку от лавки развлечений другого рода секс-шопа Купидон. Из окрестностей Тырнова не менее трех раз поднимались крестьянские восстания и против османов, и против собственных феодалов но до поры до времени все они заканчивались неудачами. Именно в бывшем Конаке, резиденция Паши, вообще османский вельможный дом, собрались в 1879 году представители сословий во главе с временным правителем Болгарии русским князем Александром Дондуковым-Корсаковым, чтобы принять написанную по бельгийскому образцу конституцию по сути независимого княжества Потом собрались там же еще раз, чтобы избрать первым князем Новой Болгарии немецкого аристократа Александра Баттенберга. Сама-то императорская Россия в ту пору никаких конституций парламента не имела, но Александр II Романов не возражал против того, чтобы его племянник по жене управлял новорожденным балканским княжеством по либеральным законам. Батенберг, судя по историческим свидетельствам, старался честно служить Болгарии, но между русскими и прусскими долго лавировать не смог и вынужден был отречься от престола. Зал в тыльновском Конаке, где, восседая на лавках с мягкими бордовыми сидениями, голосовали основной закон, отлично реконструирован. Кресло князя Дондукова с двуглавым орлом на спинке в сохранности – Депутаты Конституционной Ассамблеи перечислены поименно. В подвале первоклассную выставку икон охраняет свирепый солдат терракотовой армии, подаренный Великотырнову китайскими товарищами в рамках программы развития побратимских связей. Конок в середине XIX века построил болгарский архитектор Колю Фичетто, Фичев как и многие южные славяне, поставившие свой талант на службу чужой восточной империи. Фичетто был фактически народным умельцем. Он говорил на пяти языках, но не умел читать и писать. Зато отлично умел проектировать и строить. На видном месте в этом важном для балканской истории Тырновском доме красуется портрет одного из главных местных политических пророков, идеолога радикального национализма Стефана Стамболова, а под его портретом цитата из горячей речи, ставшая в свое время знаменитой. «Хорошо все то, что хорошо для Болгарии». Подобные фразы в разных обстоятельствах произносились и с воодушевлением воспринимались во всех балканских столицах. Подчасти и поэтому страны полуострова до сих пор не могут разрешить многочисленные противоречия, Моя приятельница Марина когда-то приехала в велико тырнова из Старозагоры получать высшее образование, а получив, уезжать обратно уже не захотела. В 80-тысячном городе целых два университета. На всю Болгарию известны Тырновская книжная, Тырновская живописная и Тырновская архитектурная школы. Зачем филологу от такого добра добра искать? Марина утверждает что здесь севернее старопланины особый менталитет не совсем такой как на болгарском юге за балканским хребтом тут люди потоньше чувствуется народное благородство марина перечисляет основные черты болгарского характера по методологии автора исследования наш народ писателя антона страшемирова трудолюбие гордость «Традиционализм. Но главное, подчеркивает моя собеседница, индивидуализм. На этом строится местная психология. Мне нечего возразить. Нет у меня для этого научного аппарата. Мы с Мариной, а на улице жарко для апреля, даже для болгарского апреля, пьем главное местное пиво Болярка, Боярыня. В кафе, откуда открывается широкий вид на каньон Янтры, с водой цвета бутылочного стекла. Есть на что посмотреть. Дома карабкаются по высоким склонам в три и 5 ярусов. Река выписывает прямо в центре города крутую петлю, точно в форме огромного игольного ушка. И прямо в этом ушке урбанисты прошлого поколения и разместили впечатляющий многоконный монумент царям осеням. Наговорившись с Мариной, Я спустился в этот парк Светогора. С близкого расстояния памятник мечу и всадником выглядит не столь эффектно. Коммунистические бетоны мрамор порядком раскрошились, а царей на вздыбленных жеребцах словно бьет падучая. Извилистая янтра заставила городские улицы скрутиться в жгут и перепутаться. Примерно так спутаны провода в трансатлантическом кабеле. Куда бы ты тут ни шел, вверх или вниз, все равно двигаешься вдоль реки. Или по улице русского генерала-освободителя Иосифа Гурко, или по улице писателя Ивана Вазова, или по улице Библиотечной. У Великотырного имеются все предпосылки для того, чтобы со временем превратиться в крупнейший в Болгарии туристический центр. Для этого, правда, нужно залатать дороги, обновить фасады, взорвать чудовищный интерхотел Великотырного, от корпусов которого и шарахаются бронзовые кони осенней. Ну и сделать кое-что по мелочи, по части инфраструктурных проектов и стандартов демократии. Главное все же у города есть выдающийся каньон Янтры, живописное ожерелье улиц вдоль реки и впечатляющая крепость царевец на открытом ветрам холме. Исторический анекдот гласит, что без малого 150 лет назад Софию почти случайно выбрали столицей Болгарии, в основном из-за ее более выгодного, чем у тырного, географического расположения, на перекрестке торговых путей, на равнине у мягких склонов Нагорья Витоша. Случилось, как случилось. Но, может, тырновцам и не стоит об этом жалеть? Ведь бремя государственного центра не только украшает но и уродает любой город, накладывает на него сложные обязанности, заставляет архитекторов выдумывать великое. Об этом я думал в Софии, прогуливаясь по торгово-развлекательному бульвару Витоша от громадного дворца национальной культуры до храма святой недели. Как раз за ДНК открывается панорама заснеженных вершин, как раз у храма бульвар перетекает в регулярный для всякой столицы квартал административных зданий. Заметно, что новый центр Софии, в годы Второй мировой войны, сильно пострадавший от авиабомбежек союзников, в главном проектировала социалистическая рука. В процессе городского планирования сиюминутная целесообразность нет-нет, да и брала верх над ценностью истории. С одним раннехристианским памятником – красно на кирпичной ротондой Святого Георгия, 4 век, а это, между прочим, самая старая постройка в Софии, народная власть поступила хитро. Храм поместили в каре сталинских зданий, во двор президентской канцелярии, которую охраняют торжественные гвардейцы в касках с плюмажами и одновременно на задворке самой пафосной в городе гостиницы «Шаратон София Балкан». То есть, честно говоря, К ее мусорным бакам. Столица Болгарии, как и Европейский город контрастов, начинается прямо у аэропорта, потому что в притирку к летному полю расположен богато декорированный строительным и бытовым мусором Цыганский Бидонвиль. Жизнь в этом живописном чреве Софии протекает по написанным Не матерью Болгарии, а матерью природой и законом за околицей чудовищных трущоб. На грязных лужайках пасутся гнедые кони, как символ ромской воли. Но только как символ, конечно. А вот и реверс столичной монеты, громадные каменные сундуки, узнаваемых сталинских очертаний и пропорций, министерство и агентство, правительство и парламент, суд и банк. Они символизируют стабильность государства, его преуспевание, любовь к прямым углам и строгим линиям ансамбль из трех комплексов внушительных зданий в районе площади независимости, софийцы называют его Ларго, главное из которых строилась под ЦК Компартии, организует пространство, как мне показалось, слишком широко, лишая его энергетики. Очарование Софии кроется, конечно, не на этих ее просторных проспектах и площадях. Оно в тиши по обе стороны бульвара Витоша, в тенистых улочках, по которым с трудом разъедутся два автомобиля. Тут плавно фланируют от столика к столику кафе сытые коты. Букинисты задешево предлагают справочники по фотомастерству и автомеханике. Тут бабушки в домашних тапочках выходят из подъездов поболтать с булушником и зеленщиком. Тут воробьи задорно чирикают в первой весенней листве. На шпиле главного штаба болгарских коммунистов партийного дома долго красовалась рубиновая звезда. Точная копия и младшая сестра кремлевской. Но после смены общественного строя ее заменили национальным флагом. Уволокли на вертолете в небеса. В конечном счете поместили в парк музея социалистического искусства. Этот музей приткнулся в тени высоченного и широченного бизнес-комплекса Софарма Бизнес Тауэс, посередине спального района Исток, где чувствуешь себя точно как за московским третьим транспортным кольцом. Есть внутри Софии несколько таких социалистических мини-городов с говорящими названиями вроде «Надежда и дружба». Мы понимаем, что именно это за «надежда» и с кем именно эта «дружба» Но теперь русская красная звезда установлена у самой земли и не способна освещать болгарскому народу путь в будущее. София смогла в 1990-е годы, уже после развенчания идеологии, надежды и дружбы, с нуля выкопать метро, две удобные современные линии, хотя стройтрест метропроект образовали еще в 1973 году, прокладка метролиний сопровождается широкомасштабной программой археологических раскопок, эксгумирующих останки Сердики, которая якобы была так мила императору Константину Великому своими минеральными источниками, что он долго колебался, где именно ему устроить столицу Восточной Римской империи. Эти открытые исторические площадки, очевидно, помогут скрадывать пустоту площадей. Рядом с центральной пересадочной станцией метро на пятачке радиусом в полкилометра поучительный мир религиозной толерантности. Мечеть Баня Баши, турецкий много ван, кажется, единственная уцелевшая в городе после пяти веков исламского господства, большая сефардская синагога и православный храм Святой Недели. В этой церкви. В 1925 году коммунисты организовали злодейский террористический акт. Во время богослужения от взрыва мощной бомбы обвалились куполы перекрытия. Убило не меньше 150 человек, в том числе целый класс гимназисток. Но царь Борис III, главная цель покушения, по случайности не погиб. Преступников поймали, осудили и расстреляли. На стене храма траурная надпись оканчивается восклицанием «Прости их, Господи!». Правительство, однако, не простило. Ответом на кампанию красного террора стала кампания контртеррора, жертвами которой пали несколько тысяч человек. Премьер-министра Болгарии экономиста Александра Цанкова, санкционировавшего репрессии, в левой прессе называли «кровавым профессором». Для болгарской истории 1920-1930-х годов характерны невероятно жестокие политические убийства и теракты. Здесь умели сводить счеты по-балкански. Прогулка по центру Софии неминуемо выводит к собору Александра Невского работы русского архитектора Померанцева Александр Никонорч Померанцев автор китчевого проекта московских верхних торговых рядов у Красной площади, а ниже ГУМ, строил по заказу болгарского правительства в память о новгородском князе. Примерно такой же храм, только в новорусском стиле, он запланировал и в своем родном городе миуской площади, где стоит теперь памятник суперсоветскому писателю Александру Фадееву. Окончить работу до октября померанцев не успел, а потом его почти уже достроенный собор взорвали. Судьба Софийского творения Помиранцева, в храме, как оберег хранится ребро Пресвятого Князя, сложилась удачнее. В годы Первой мировой собор переименовали в Троицкий, но потом память о Невском городу вернули. Никто не покушался и на памятник царю-освободителю, и на русский памятник на бульваре Македонии, поскольку заслуги Романовых в обретении южнославянской независимости бесспорны. В царствовании Александра II волю и любовью его освобождена Болгария. Главная и единственная судоходная – Болгарская река Дунай. Но она очерчивает северную государственную границу, так что многим городам центра и юга приличных набережных и берегов не досталось. София не исключение. Столицу пересекает пара несерьезных ручьев с названиями, которые нет и смысла запоминать, но через них перекинуты сразу два красивых плоских моста – Львиный с бронзовыми львами и Орлиный с бронзовыми орлами. Одна из этих речушек протекает мимо главного в стране стадиона имени Васила Левского – и главного в стране Дворца культуры, прежде носившего имя дочери диктатора Людмилы Живковой. Она умерла молодой от перенапряжения сил, а до того зарекомендовала себя прогрессивным реформатором на Ниве народного просвещения. НДК открывали в 1981 году к 1300-летию прибытия на Балканы кочевников Аспаруха, но на самом-то деле – Строился этот комплекс для партийных съездов и других народнохозяйственных хозяйственных развлечений, а также немного в пику СССР, поскольку Киевская Русь возникла только через 200 лет после Болгарского царства. В зале, который в свое время овациями встречал товарищей Брежнева и Горбачева, я с опозданием в 40 лет слушал «Jesus Christ Superstar». И на сцене, представьте, ярко зажигал Тед Нили из самого первого киносостава. Великолепное во всех отношениях шоу, как верно было сказано в программке, рок-опера на всички времена, но я от души аплодируя размышлял не о вечной музыке Эндрю Ллойда Уэбера, а о том, почему, интересно, болгары до сих пор не сочинили чего-либо подобного про Васила Левского, образу твердого как сталь революционера, противостоит другой типический болгарский характер, тоже драматический и несчастливый. Именно этот характер, по-видимому, имела в виду моя тырновская подруга Марина, говоря о присущем ее соотечественникам индивидуализме. Поэта-символиста Пейо Яворова, Крачелова, можно сравнить с Александром Блоком. Впрочем, нет, вернее будет с Николаем Гумилевым потому что Яворов, в молодости принимавший участие в партизанских диверсиях в Османской Македонии, проходит теперь в учебниках не только как поэт, но и как политический гражданин. Это в высшей степени трагическая фигура. Потеряв скончавшуюся в 19 лет от туберкулеза возлюбленную, Яворов вскоре женился, тоже по большому чувству, и вдруг его супруга покончила с собой из-за неимоверной ревности. Все это происходило в военное предвечерие. Патриот Яворов как раз отправился на Балканский фронт. Светская молва обвинила его в гибели супруги. Поэт оказался в нравственном тупике и совершил попытку самоубийства, но роковой выстрел принес не смерть, а всего лишь слепоту. В октябре 1914 года он повторил попытку, лучше подготовившись. Принял яд а потом для полной надежности снова застрелился. Яваров писал совсем не слащавые, декадентского толка стихи, ловко соединявшие гражданский пафос с интимной лирикой. Последние годы жизни он провел в центре Софии, в очень элегантном доме с милым палисадником. Как раз в таком и должны жить Мальвина и Пьеро. Свой любимый болгарский памятник я встретил не в Софии, а рядом с парком царя Симеона и клубом офицеров в Пловдиве. Это бронзовая скульптура пятерых болгарских военных, ощетинившихся против невидимого врага вокруг сундука с цепями. Главный боец сжимает винтовку с кривоватым штыком. Это рядовой третьей роты первой пехотной пловдивской дружины Гюро Михайлов из села Рахманлий, теперь Розовец он оставался на посту до конца. Дело было в 1880 году. 18-летнему солдату Михайлову доверили охранять казну на третьем этаже деревянного штабного и банковского здания. Ночью вспыхнул пожар, и ковчег с финансовыми средствами оказался под угрозой. Следствие потом предположило турецкую провокацию или попытку скрыть воровство. Несмотря на опасность, Гюро Отказался отступить перед пламенем, поскольку, подобно герою рассказа Леонида Пантелеева, честное слово, не получал приказа покинуть пост, а также в соответствии со статьей 115 правил несения гарнизонной и караульной службы. В результате погиб не только бедолага Михайлов, но и еще четверо караульных, включая разводящего Николу Костадинова, который пытался снять часового с поста, да не успел. Имена всех пятерых высечены на пьедестале монумента. Памятник часовым работы Ивана Топалова открыли к пятидесятилетию их подвига. и с той поры вокруг этой скульптурной группы и Гюра Михайлова не прекращаются идеологические и философские споры. Не всем понятно, что именно так страстно охранял постовой кроме своей чести. Иван Вазов посвятил стойкому болгарскому солдату стихотворение «У могилы», но в социалистическое время бойца Михайлова отказывались считать героем, поскольку он не проявил смекалки и, дескать, погиб ни за что. В пример болгарину поставили неизвестного мне парня, советского солдата Василия Лемешенко, который в схожей ситуации якобы не растерялся и не охранял пожар, а потушил пламя гимнастеркой. Как писала в 1953 году Софийская армейская газета «Народная армия», поступок Лемешенко характерен для нового человека, советского бойца, воспитанного по уставам Красной армии. В 1960 году памятник в Пловдиве демонтировали, капсулу с останками погибших переместили на кладбище. Много позже все же возобладало мнение о том, что Гюра Михайлов достоин памяти народа. В 1994 году чудом избежавшую переплавки бронзовую композицию водворили на прежнее место. Время по-иному расставило акценты. При изучении темы в болгарской газете мне попалась статья под названием «Гюра Михайлов. Символ храбрости, а не глупости». Эта печальная история пробудила во мне личное воспоминание. В 1987 году в институтских военных лагерях мне тоже доводилось ходить в караул. Курсанту Шараму доверили охранять знамя части. И в час ночной я заступил на тумбочку, вооруженной автоматом Калашникова и примкнутым к нему штык-ножом. Тумбочка была снабжена металлической пластиной. И если я делал шаг в сторону или переносил центр тяжести, переминаясь ноги на ногу, В караульном помещении загоралась лампочка. Тут же раздавался телефонный звонок, и командир отделения с помощью трехэтажного мата напоминал мне об обязанностях постового и сакральном значении поста номер один. Через полтора часа мучительных усилий мне удалось, чудом сохраняя равновесие, зацепить ремнем автомата, стоявший в углу огнетушитель. До конца вахты огнетушитель заменял меня на боевом дежурстве придавив своим весом металлическую пластину на тумбочке. Болгарские друзья рассказывают, когда кто-нибудь совершает рискованный, но мало чем мотивированный поступок, о таком человеке говорят, стоит на посту как Гюра Михайлов.